Глава 15. Фатир-эль-Шех с самого заката ворочался на шелковых простынях, будучи не в силах отыскать блаженного пути в сладкий сон. Сначала ему было слишком жарко, и он приказал привести владеющего воздуха, дабы тот освежил его опочевальню. Но когда жаркое солнце востока опустилось за небосклон, то захотелось наоборот поплотнее укутаться в тонкую кашемировую накидку, чтобы согреться. К тому же взгляд безмолвного слуги, сидящего возле катки с кустиковой пальмой, начал раздражать хозяина покоев, и он прогнал воздушника. Теперь же момент казался упущен, и вожделенный сон, о котором так грезил Амир Султаната, окончательно ускользнул от него. Ускользнул, оставив вместо себя десятки тягостных дум и переживаний, Вот ведь какая насмешка судьбы. Всякий низкородный филах мечтает о том, чтобы оказаться на месте правителя страны. Купаться в роскоши, поглощать в непомерных количествах редкие деликатесы, наслаждаться красотой лучших женщин, пить изысканные дорогие вина. Но сам Фатир-эль-Шех был готов отказаться от всего этого ради простой и беззаботной жизни простолюдина. Ведь истинное бремя правителя тяжело настолько, что все вышеперечисленные проявления гедонизма призваны лишь облегчать груз ответственности, а вовсе не являлись целью. К сожалению, не всякий муж, получив доступ к ресурсам целого государства, имел достаточно мудрости, чтобы это осознать. Таким был отец Амира, и точно таким же был его старший брат». В период своего царствования они оба оказались одержимы потаканием, собственным удовольствием, а вовсе не заботами о нуждах своей благословенной земли и ее народа. Целых сорок лет с молчаливого попустительства прошлых амиров шахирским султанатом фактически руководили высокопоставленные чиновники Каймаки и Визири. И каждый из них, подобно жадной степной крысе, тащил в свою нору все, до чего только мог дотянуться, не заботясь ни о чем другом, кроме своей машины. И вот, каких-то шесть лет назад, Фатиру Эль-Шеху досталось практически разграбленное и опустошенное изнутри государство. Шесть долгих лет правитель пытался привести дела султаната хотя бы в подобие порядка, медленно и методично перемалывая всех казнокрадов жерновами закона. Было сложно. Очень. На Нового Амира девять раз совершались покушения, дважды пытались свергнуть посредством вооруженного переворота. И один раз даже спровоцировали масштабное восстание Черни сразу в трех важнейших для престола волоетах. Но Фатир эль-шех все-таки сумел переломить хребет всему сопротивлению, и основным столпом этой внутренней победы стали его преданные Аль-Сурам. Не будь у амира этих великолепных гвардейцев, то весь султанат уже бы давно рухнул в пучину кровопролитной междоусобицы. А следом за этим на их земли пожаловал бы зубастый западный гигант Исхирос. Пожаловал для того, чтобы вергнуть просвещенное и высокое шахирское общество во тьму нищеты и невежества. Никому не нужны сильные соседи, а потому имперцы вот уже которое поколение пытаются ослабить, а то и вовсе уничтожить гордый и непокорный восточный народ. Но даже тут Аль-Сура самоотверженно и героически отстаивают свободу целой страны всякий раз заставляя умываться кровью глупцов, дерзнувших посягнуть, на священной границе степи. За время правления Фатира Эль-Шеха корпус золотых масок разросся многократно. Численность этих элитных воинов теперь составляла 109 квадр, то есть более чем 130 тысяч первоклассных бойцов, которым надо обеспечивать полный пожизненный пансион. Песчаные демоны были прекрасным козырем и весомым аргументом в любом, хоть внутреннем, хоть внешнем споре. И золотые маски действительно прекрасно себя показали на заре первых лет правления государя. Но вот, внутриполитическая обстановка в султанате стабилизировалась, и настал момент, когда казна оказалась не в состоянии нести такие обширные траты. А единственным выходом, доступным Амиру, оставалась большая кровопролитная война. И Исхерос тоже это прекрасно видел. Бездарное правление на протяжении двух поколений создало слишком огромный ворох экономических проблем и очагов напряженности в стране, чтобы их можно было решить путем мира и дипломатии. Эль-Шех тяжело вздохнул и уже, наверное, в тысячный раз перевернулся с одного бока на другой. Но именно в этот раз ему вдруг показалось, что он в своих покоях находится не один. Тревожно вскинувшись на постели, Амир хотел уже было кликнуть охрану, которая неизменно дежурила снаружи, оберегая сон правителя. Девять покушений научили бы осторожности даже самого последнего глупца. А уж Фатир к таковым себя ну никак не мог относить. Однако в слабом сиянии небесных осколков, что лилось с улицы, ему так и не удалось разглядеть в своей опочевальне ничьей посторонней тени. Убедив себя, что чужое присутствие ему просто почудилось в незаметно подкравшейся беспокойной дреме, правитель улегся обратно, шумно ерзая и ворчав полголоса. Но когда он бросил мимолетный взгляд на огромный балкон, отделенной от спальни, длинной мраморной аркадой, то замер, не находя сил поверить своим глазам. Ведь там сейчас виднелся темный человеческий силуэт, обрамленный очертаниями гигантских величавых крыльев. Нет, похоже, Фатир все-таки уснул, ведь у людей не бывает крыльев. Они есть только у птиц и вестников истинного бога Нальмунаши. И, честно говоря, было проще поверить в то, что пернатые обитатели прекрасного сада вдруг отрастили ноги и руки, нежели в то, что одно из высших созданий небес почтило его своим вниманием. Амир приподнялся на локтях и потер глаза, но морок не рассеялся. Напротив, он расправил крыла и воспарил над полом, как зловещий ночной призрак. Государь вдруг ощутил, как его сердце суматошно забилось в грудной клетке, порождая прилив жара к лицу и легкое головокружение. «Здравствуй, смертный!» — донеслось до ошарашенного фатира. «Я навестил тебя, чтобы поговорить». Голос у посланника Бога звучал молодо, но приятно. Совсем не так, как описывали священные книги, утверждающие, будто он подобен восхитительному пению тысяч золотых флейт. Вдобавок правитель не мог не отметить, что небесный гость говорил на шахирском, причем с очень заметным акцентом. Эти мелкие несоответствия и выдернули Эль-Шеха из объятий религиозного ступора. Первым делом Амир попытался ущипнуть себя, надеясь таким образом сможет пробудиться. Но крылатая фигура так никуда и не исчезла. «Ты не понимаешь меня, смертный?» — прозвучал новый вопрос. «Я слишком плохо изъясняюсь на твоем языке?» а -а -а -а -а Нет, о святейший, я понимаю тебя!» Еле слышно вымолвил государь, до конца не веря, что настоящий ангел снизошел до разговора с ним. «Но я думал, что...» «Оставь на время свои думы!» — повелительно прервал его крылатый вестник. И человек тут же замолчал. «Я хочу спросить тебя, отчего ты позволяешь твориться на своих землях злодеянием, которые попирают законы Господа нашего?» «Я... я...» Фатир не знал, что можно на это ответить. Каждый день в одном лишь зенате совершались сотни преступлений, и не в его силах было всех пресечь. А сколько подобного происходило во всем султанате, невозможно даже исчесть. «Неужели ангел хочет возложить вину за это на одного лишь него?» «Твои люди напали на меня, Фатир-эль-Шех». Речь небесного жителя опасно похолодела, а вместе с ней похолодел и Амир. Ледяной пот целым каскадом заструился по спине мужчины, моментально пропитывая сорочку. «Нет-нет, не может быть, святейший!» – затараторил правитель – пытаясь оправдаться. Но, похоже, сделал этим только хуже. «Мы подданные благочестивые и верующие люди, а они ни за что бы! Ты хочешь сказать, что я лгу?» Тембр голоса высочайшего собеседника угрожающе понизился, став похожим на предупреждающий рык степного льва. Вместе с этим по комнате прошелся порыв злого ветра, который будто бы обжигал своим касанием влажную от пота кошу. «Прошу, не гневись!» Амир вскочил на постели и бухнулся на колени перед посланником Нальмунаши. «Молю простить меня за нанесенную обиду, о святейший! Я не желал поставить под сомнение твои слова. Просто... просто я знаю свой народ. Они бы никогда...» «Как ты в таком случае объяснишь это?» Рукавестника качнулась вперед. И только сейчас Фатир заметил, что все это время ангел держал какой-то объемный мешок. Ноша гостя с металлическим позвякиванием тяжело плюхнулась на пуховую перину. И, судя по тому, как подбросило от ее падения государя, весила она весьма немало. Правитель трясущимися руками принялся распутывать завязанный узлом ремень. А когда наконец-таки справился, то обнаружил что никакой это был не мешок, а прямоугольный отрез легкого шифона, точно такого же, из которого шьют плащи для его особо отличившихся гвардейцев. Они вот уже которые десяток лет считались предметом высочайшей гордости и вожделенной наградой за подвиги для любого аль-сурам. А внутри, перебирая десятки искореженных бурджахов, Амир никак не мог унять дрожь в своем теле. Без сомнений, это элементы облачения лучших шахирских солдат. Вот только сейчас многие маски оказались перекручены, сплющены, а то и вовсе разорваны какой-то неведомой силой. Силой посланника неба. «Я не знаю, как мне оправдаться перед тобой, Святейший!» Горестно признался, наконец, Фатир. Мне ни о чем подобном не докладывали. Я... мне просто нечего сказать. Это произошло минувшим днем в Хундуде. Припечатал ангел. И Амир вдруг ощутил себя юным мальчишкой, которого отчитывал строгий наставник. «Сотня твоих Аль-Сура напали на трех честных путников, находящихся под покровительством неба. Мне пришлось вмешаться» но твои солдаты не сложили оружие». «Мои воины не могли напасть без причины», — пылко воскликнул правитель, прижимая руки к груди. «Наверняка это было какое-то недоразумение». «Это недоразумение», — с нажимом молвил небесный житель. «Пролилось кровавым дождем на один из твоих городов, Фатир-эль-Шех. Ты считаешь, что это пустое слово, Может, оправдать их смерти? Я смиренно молюсь о снисхождении, святейший, но не ради себя». А миром и в самом деле овладело несвойственное ему безразличие к собственной судьбе. «Я прошу не лишать мой народ своего правителя, столь нелегкое для всех нас время. Скажи, как я могу загладить вину своих людей? И я это сделаю, клянусь на льму наши. «Для этого ты должен восстановить справедливость, Фатир», — туманно поведал высочайший гость. «Когда-то давно в столице твоей страны свершилось подлейшее и ужаснейшее злодеяние. Но самое худшее, что преступнику все сошло с рук. Скажи мне, кто он, и велю тотчас же воздеть его голову на кол». Яростно стиснул кулаки правитель. А миру стало даже любопытно, что же это за подонок такой? если его мерзкие поступки побудили вестников истинного Бога спуститься на землю? Нет, ты не станешь трогать его. В очередной раз удивил государя посланник Создателя. Справедливость должна свершиться иначе. Скажи Фатир-эль-Шех. Тебе известен род Эль-Муджах? Да, святейший, я знаю этих людей. Главу этого дома зовут Имисаль? Все верно. «Этот уважаемый воин принял бразды правления своей семье больше десяти лет назад, после того, как именно об этом я и хотел тебе поведать», — перебил Амира ангел. Этот подлец отравил своего племянника, спровоцировав войну с домом Гази, а потом подставил наследника своего брата, из-за чего молодому владеющему пришлось бежать из страны. «Я...» «Но я слышал совсем другую версию событий, святейший. Все говорят, что...» «Не слушай, что говорят люди!» Наставительно воздел палец крылатый гость. «Они пересказывают друг другу ту ложь, которую им скормили, и потворствуют рождению новой несправедливости. Хочешь, я поведаю тебе, как все было на самом деле?» «Да, святейший». Открой мне истину, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы смыть этот позор с совести моего народа. Тогда внимай мне. И Фатир-эль-Шех обратился вслух, погружаясь в историю отвратительного обмана, которая уходила корнями в те далекие годы, когда страной правил его старший брат. Экзарх Месис Простите меня, что дерзнул оторвать вас от дел, но я смиренно прошу вашего совета. Могучий воин согнулся в почтительном поклоне, и паладин криво усмехнулся, глядя на коротко выстреженный затылок визитера. Полноте, брат мой! Благосклонно махнул ладонью элитный боец ордена. Я всегда рад помочь своим соратникам делом или добрым советом. Говори же, что тебя заботит. «Вам этот повод может показаться недостойным», — повинился жрец. «Но прошу, дослушайте до конца». Молчаливым кивком месис показал собеседнику, что тот может продолжать и ни о чем не беспокоиться. «Экзарха, дело в том, что ко мне совсем недавно обратился мальчишка, который утверждал, будто служил под вашим началом на пятой заставе». «Данмар?» Паладин не смог остаться невозмутимым и вскинул брови. Вот уж кого-кого, а этого странного юнца он не рассчитывал больше встретить в своей жизни. Именно так он представился этим именем. Я в самом деле знал этого мальчишку, пусть и совсем немного. Так что же он хотел, брат? Он сказал, что готов рассказать нечто важное о еретиках, заполонивших махи. Но сделает это только на высшем совете, в присутствии всего почтенного экзархата. «Мрат мой, только не говори, что ты приказал!» Начал было месис, но потом вспомнил, что обещал сначала выслушать жреца. И замолк. «У меня были такие мысли, экзарх», — честно признался храмовник. «Я открыто пригрозил этому юному наглецу, что сдам его инквизиторам, и те выбьют из него всю правду». «А что же, Данмар?» "Сталика интереса спросил паладин. «Хм». Воитель слегка помялся, будто сомневался в своих словах, но все же ответил. «Он мне сказал, что не боится боли и сломал себе два пальца на руке, чтобы это доказать». Мессис коротко кивнул, будто услышал ровно то, что я ожидал, и попросил собеседника рассказывать дальше. «Я попытался разузнать об этом мальчишке», Но ничего не сумел найти, кроме того, что он три года назад появился из ниоткуда и стал акалитом девинатория. Я подозреваю, что он отступник нашего ордена, однако меня смущает его юный возраст. Умение обуздать свою боль приходит к послушникам в куда более зрелых годах. И теперь я не ведаю, как мне поступить. Принять на веру слова Донмара и озвучить их в бывшем совете. Передать эти сведения в Инквизицию, забыть обо всем. Подскажите, Экзарх, что мне делать? Я боюсь, что своим молчанием совершаю преступление, не только против людских законов, но и против законов неба. Я тоже совершил такую же ошибку, как и ты, брат мой. Обозначил улыбку черный щит. Я посчитал, что этот талантливый юноша покинул нашу церковь и сбился с истинного пути. Но та ночь на заставе все расставила на свои места. На нем нет и никогда не было благословения Воргана. Он и в самом деле простой воздушник. Жрец склонил голову, безоговорочно принимая точку зрения собеседника. Ведь кто он такой, чтоб спорить с паладином? — Я успел понаблюдать за этим аколитом во время схватки, брат. Поделился экзарх. — Данмар? невзирая на малый возраст и статус учащегося, бился наравне с нами. Даже его друг-южанин, опытный воин и полноправный владеющий, не мог за ним угнаться. Я испытал неподдельную скорбь и огорчение, когда он погиб в когтях одержимых. «Кто погиб?» – переспросил воин, сбитый с толку рассказом Мессиза. «Друг Данмара?» «Нет же, сам Данмар». Жрец остолбенел, пытаясь осмыслить слова старшего соратника и сопоставить их с действительностью. Когда к нему приходил этот юнец, то не выглядел мертвецом. «Я не совсем понимаю вас, экзарх. Да я и сам никак не могу осознать произошедшее. Мальчишка совершенно точно был убит одержимыми. Я вместе с шахирцем извлекал его из-под груды оскверненной плоти. Я лично держал на руках его бездыханный, хладный труп. Понимаешь, брат? Но когда я подошел с факелом к погребальному костру, на который мы уложили павших, Данмар вдруг ожил. «Наверное, вы просто ошиблись, экзарх», — воскликнул жрец. «Никто не может вернуться из небесных чертогов». «Откуда нам это знать?» Вопросительно склонил голову на бок паладин. Раньше мои явления ангелов считали невозможным. Однако же, недавнее пришествие воина Небесной Тысячи весь город запомнит надолго. При упоминании крылатых дружинников Воргана взгляд у жреца как-то странно вильнул в сторону, и миссис не мог этого не заметить. — В чем дело, брат? Подозрительно прищурился черный щит. — Вижу по твоим глазам, что тебя заботит что-то еще. «Простите, Экзарах, что хотел утаить от вас это». виновато опустил голову Орденец. Но мальчишка сказал кое-что еще. «Что же?» Он обещал рассказать об Ангеле. Паладин помимо своей воли шумно втянул воздух носом и стиснул челюсти. Нет, он не сердился на своего младшего соратника, но считал, что с этого и надо было начинать весь разговор. «Мы должны привести Данмара на совет», — стукнул кулаком по стене миссис. «И чем скорее, тем лучше». Но экзарх, едва ли не испуганно, пробормотал храмовник. «Его ведь разыскивает император. Не вяжемся ли мы из-за этого мальчишки в конфликт с Ильем Вторым?» Судя по всему, он твердо вознамерился заполучить секрет красных молний себе. «Для начала мы просто выслушаем Данмара». Рассудительно ответил Паладин. «А потом уже высший совет будет принимать решение. Однако я боюсь, что распрей с властвующим родом Исхероса все-таки не удастся избежать. Древняя легенда оживает прямо на наших глазах, брат. А ты сам знаешь, что никакая легенда не обходится без кровопролития».